Глава 37. От громкого чиха в ботанической лаборатории зазвенели мензурки и зашуршали сухие образцы растений. «Извиняюсь», — сказал Кавакита шмыгая носом, — «аллергия». «Вот тебе бумажный платок», — Марго полезла в сумку. Кавакита описывал ей свою генетическую экстраполяционную программу. «Программа блестящая», — подумала она. Но готова держать пари, основную теоретическую работу проделал Фрок". В общем, заговорил Кавакита, ты начинаешь с последовательного ряда генов от двух растений или животных, вводишь данные в компьютер. Получаешь экстраполяцию, гипотезу компьютера о том, какое эволюционное звено находится между этими видами. Программа автоматически сравнивает последовательности нуклеотидов, потом устанавливает, что может представлять собой экстраполируемая форма. В качестве примера сделают тестовый прогон с ДНК человека и шимпанзе. Получить мы должны описание какой-то промежуточной формы». «Недостающее звено», — сказала Марго. «Неужели программа еще и рисует изображение животного?» «Нет», — рассмеялся Кавакита. «Если бы я смог этого добиться, то получил бы Нобелевскую премию. Зато она дает список морфологических и поведенческих особенностей, которыми предполагаемое животное или растение могло бы обладать». «Неопределенных, но вероятных. Список, разумеется, не полный Когда закончим опыт, увидишь». Кавакита отпечатал серию инструкций, и по экрану компьютера поплыли данные. «Быстрый волнообразный поток единиц нулей. Можно отключить монитор», — сказал Кавакита. «Но мне нравится смотреть, как поступают данные от секвенатора генов. Красиво, будто смотришь на реку, в которой водится форель». Минут через пять поступление данных прекратилось, цифры исчезли с голубого экрана. Затем на нем появилось лицо Моу из трех простофиль. Оно говорило через динамик компьютера «Думаю, думаю, но ничего не получается». «Это означает, что программа работает», — сказал Кавакита, посмеиваясь собственной шутке. «Работа может продолжаться до часа. Продолжительность процесса зависит от того, насколько далеко друг от друга отстоят виды». На экране вспыхнула надпись «Приблизительный срок завершения 3.03.40». Шимпанзе и человек очень близки, у них 98% одинаковых генов, поэтому результат должен появиться быстро. Над головой Моу внезапно вспыхнула лампочка. «Готово», — объявил Кавакита. «Поглядим на результат». Он нажал клавишу, на экране появился текст «Первый образец». Вид пан троглодитес, род пан, семейство пундигая, отряд примата, класс маммалия, тип хардата, царство анималия. Второй образец. Вид хомо сапиенс, род хомо, семейство хаминидая, отряд примата, класс маммалия, тип хардата, царство анималия. Полное совпадение генов 98,4%. Хоть верь, хоть не верь. Сказал Кавакита, идентификация этих двух видов произведена исключительно по генам. Я не сообщал компьютеру, что представляют собой организмы. Это хороший способ убедить скептиков, что экстраполятор не просто хитроумное приспособление. В общем, сейчас мы получим описание, как ты выразилась, недостающего звена. Морфологические характеристики промежуточного вида. Объем мозга 750 куб см Двуногий, прямостоящий, большой палец руки противопоставляется остальным, большой палец ноги не противопоставляется, половой диморфизм ниже среднего, вес взрослой мужской особи 55 кг, вес взрослой женской особи 45 кг, срок беременности 8 месяцев, агрессивность от низкой до умеренной, эстральный цикл у женской особи подавленный. Перечисление продолжалось, становясь все более и более невразумительным, После остеологии Марго почти ничего не могла понять. Атавистический париетальный вырост, сильно редуцированный подвздошный выступ, 10-12 таракальных позвонков, способный частично вращаться большой вертлук, выступающая кромка глазницы, атавистический лобный вырост с выступающими скуловыми выростами — это должно выглядеть угрюмо, — подумала Марго, — дневной, пристрастный или серийный моногамен живет кооперативными сообществами. «Брось ты! Как может твоя программа определить что-то наподобие этого?» — спросила Марго, указывая на моногамин. «По гормонам», — ответил Кавакита. «Существует ген, кодирующий гормон, который наблюдается только у моногамных млекопитающих. У людей этот гормон имеет отношение к парной связи. Его нет у шимпанзе, отличающихся беспорядочными совокуплениями. К тому же в данном случае эстральный цикл у женских особей подавлен». Это тоже наблюдается только у сравнительно моногамных видов. Программа использует целый арсенал средств, алгоритмы искусственного интеллекта, неформальную логику, чтобы интерпретировать воздействие всего набора генов на поведение и внешний облик предполагаемого организма. Алгоритмы искусственного интеллекта, ничего не понимаю, призналась Марго. Ну и ладно, не обязательно знать все тонкости. Сводится все к тому, чтобы заставить машину мыслить более личностно, Компьютер выдает научно обоснованные догадки, пользуется интуицией, например, слово «кооперативный». Экстраполировано по результату наличия или отсутствия примерно 80 различных генов. «И это все?» — шутливо спросила Марго. «Нет», — ответил Кавакита, — «с помощью этой программы можно определить размеры, внешний вид и поведение одного организма, введя ДНК одного существа, а не двух, и блокировав логику экстраполяции». Если финансирование не прекратится, я собираюсь добавить к этой программе два модуля. С помощью первого можно будет экстраполировать один вид в прошлое, второго — в будущее. Другими словами, мы сможем больше узнать об исчезнувших существах и приблизительно представить себе существа будущего». Усмехнулся. «Неплохо, а?» «Потрясающе», — ответила Марго. Ей казалось, что ее научная работа по сравнению с этой выглядит совершенно незначительной. «Как ты до этого додумался?» Квакита заколебался, глядя на нее с легким подозрением. Когда я только начал работать с Фроком, он пожаловался на пробелы в списке ископаемых. Сказал, что хотел бы их заполнить, узнать, что представляли собой промежуточные виды. Тогда я написал эту программу. Большинство таблиц дал мне он. Мы пытались испытывать ее на различных видах, на генах шимпанзе и человека, а также на бактериях, о которых имеется много генетических данных, Затем произошло невероятное. Фрог, старый дьявол, ожидал этого. Я — нет. Мы сравнили домашнюю собаку с гиеной и получили не плавные промежуточные виды, а причудливые биологические формы, совершенно отличающиеся как от гиены, так и от собаки. То же самое произошло и с некоторыми другими парами видов. Знаешь, что сказал на это Фрог? Марго покачала головой просто улыбнулся и произнес, «Вы теперь видите подлинную ценность этой программы». Квакита пожал плечами, «Понимаешь, моя программа подтвердила его теорию эффекта Каллисто, показав, что мельчайшие изменения в ДНК иногда могут вызвать чрезвычайные изменения в организме». Я слегка обиделся, но таковы уж методы Фрока. «Понятно, почему он так хотел, чтобы я воспользовалась этой программой», сказала Марго. Это революция в изучении эволюции. — Да, только на это всем наплевать, — с горечью ответил Кавакита. Сейчас все связанное с Фроком напоминает поцелуй смерти. Очень обидно вложить во что-то душу, а потом не удостаиваться внимания научного мира. Знаешь, Марго, между нами говоря, я подумываю уйти от Фрока и присоединиться к группе Кадберта. Полагаю, что смогу забрать большую часть своих исследований. Советую и тебе подумать о таком варианте. «Благодарю. Я останусь с Фроком». Марго была оскорблена за учителя. «Если б не он, я даже не стала бы заниматься генетикой. Я многим ему обязана». «Как знаешь», — сказал Кавакита. «Но, с другой стороны, ты подумываешь об уходе из музея, верно?» Во всяком случае, так говорил Билл Смитбек. «А я все вложил в это учреждение. Моя философия гласит, обязанности у тебя есть только перед собой. Посмотри на музейную публику, на Райта, Кадберта, на всех». Думают они о ком-то, кроме себя. Мы с тобой ученые. Знаем о выживании наиболее приспособленных, о природе с красными когтями и зубами. Принцип выживания применим и к ученым. Марго поглядела в сверкающие глаза Кавакиты. Отчасти он был прав. Но вместе с тем Марго считала, что люди, познав жестокие законы природы, возможно, смогут возвыситься над ними. Она предпочла переменить тему разговора, Значит, экстраполятор одинаково работает с ДНК и животных и растений? Совершенно одинаково, — ответил Кавакита, снова перейдя на деловой тон. Прогоняешь на секвенаторе ДНК два вида растений, затем вводишь данные в экстраполятор, и он сообщит тебе, в какой степени они родственны, а затем опишет промежуточные формы. Не удивляйся, если программа станет задавать вопросы или делать замечания — я добавил много маленьких усовершенствований, пока работал над искусственным интеллектом — «Кажется, поняла», — проговорила Марго. «Спасибо. Ты сделал замечательную работу». Кавакита подмигнул. «Теперь, малышка, ты передо мной в долгу». «Само собой», — ответила Марго, — «малышка в долгу перед ним». Она недолюбливала людей, мыслящих подобным образом, а Кавакита сказала это не в шутку. Он потянулся и снова чихнул. «Я ушел. Пора перекусить, потом надо съездить домой, переодеться в смокинг к вечернему торжеству». Сам не знаю, зачем приезжал сегодня. Все остальные дома готовятся к вечеру. Видишь, в лаборатории ни души. Смокинг, вот как сказала Марго. Я захватила с собой платье, нарядное, но не вечернее. Кавакита подался к ней. Одевайся, чтобы достичь успеха, Марго. Если начальство увидит человека в рубашке с коротким рукавом, то, будь он даже гением, оно не сможет представить его себе директором музея. А ты хочешь быть директором? Конечно. С удивлением ответил Кавакита. «Ты нет?» «Ну, а просто хорошо работать в науке?» «Хорошо работать в науке может почти каждый. Но я хочу играть когда-нибудь более значительную роль. Директор способен сделать для науки гораздо больше, чем исследователь, торчащий в тусклой лаборатории вроде этой». Он потрепал Марго по спине. «Не скучай и не ломай ничего». Кавакита ушел, и в лаборатории наступила тишина. Несколько секунд Марго сидела неподвижно, потом раскрыла папку с образцами лекарственных растений Кирибуту, однако невольно подумала, что есть более важные дела. Когда она дозвонилась, наконец, до Фрока и сообщила, как мало обнаружила в ящике, он притих. Казалось, боевой дух внезапно покинул ученого. Голос его был таким подавленным, что она не стала рассказывать ему о журнале и отсутствии там новых сведений, Марго взглянула на часики начала второго. Программирование ДНК каждого из растений требовало много времени, но, как справедливо напомнил ей Фрок, это первая попытка заняться систематическим изучением первобытной классификации растений. С помощью составленной кавакитой программы она могла доказать, что корибуту с их уникальным знанием растений классифицировали их биологически. Программа позволит ей представить промежуточные формы растений, гипотетические виды, реальные аналоги, которых все еще, возможно, существуют в тропических лесах, где жило племя. По крайней мере, таков был замысел. Для программирования Марго требовалось отделить частицу каждого образца. После долгих переговоров с помощью электронной почты она, в конце концов, получила разрешение брать от образцов по одной десятой грамма. Этого было едва достаточно. Она поглядела на хрупкие образцы с едва ощутимым терпким травяным запахом. Некоторые травы являлись сильными галлюциногенами. Корибуту использовали их для священных церемоний, другие были лекарственными и, возможно, представляли собой ценность для современной науки. Марго взяла пинцетом первое растение, срезала кончик листа лазерным ножом и столкла его в ступке со слабым ферментом, который растворит целлюлозу и разрушит ядра клеток, высвободив таким образом ДНК. Работала она быстро, но тщательно, добавляла нужные ферменты, центрифугировала и титровала, затем вновь проделывала эту процедуру с другими растениями. Последнее центрифугирование заняло 10 минут, и пока центрифуга вибрировала в сером металлическом корпусе, Марго сидела, откинувшись на спинку кресла, мысли ее блуждали. Она думала о том, как чувствует себя Смитбек в роли музейного парии, Со страхом гадала, обнаружила ли миссис Рикмен, что журнал исчез. Обдумывала то, что сказал Йоргенсен и что написал Уитлси о своих последних днях на земле. Представляла себе старуху, указывающую иссохшим пальцем на статуэтку в ящике, предупреждающую Уитлси о проклятии. Воображала окружающую обстановку, разрушенная, увитая вьющимися растениями хижина, мухи, жужжащие в солнечных лучах. Откуда появилась та женщина? почему убежала. Потом ей представился Уитлси, как он глубоко вздохнул и вступил в темную таинственную хижину. «Постой, постой», — подумала она. «В журнале сказано, что они встретились со старухой до того, как туда войти. А в письме, которое лежало в крышке ящика, ясно говорится, что Уитлси обнаружил статуэтку внутри хижины. В хижину он не входил, пока старуха не убежала». Старуха не глядела на статуэтку, когда кричала, что в ящике мбвун. Она явно смотрела на что-то другое и называла это мвуном. Но этого никто не понял, потому что никто не прочел письма у Уитлси. Люди, которые читали журнал, сочли, что статуэтка и есть мбвун. Они ошиблись. Мбвун, настоящий мбвун, вовсе не был статуэткой. Как говорила та женщина, — Теперь его забирает белый человек. Берегитесь, проклятие вуна уничтожит вас, вы несете смерть своему народу. Именно так и случилось. В музей пришла смерть. Но о чем из лежавшего в ящике говорила старуха? Торопливо достав из сумки записную книжку, Марго быстро отыскала список того, что обнаружила в нем накануне. Пресс с растениями в нем, стрелы и трубка для их выдувания — Диск с рисунками, найденный в хижине, 5-6 банок с сохранившимися лягушками и саламандрами, птичьи шкурки, кремневые наконечники для стрелы копий, шаманская погремушка, манта. Что же? Марго порылась в сумке. Пресс, диск и погремушка оказались на месте. Она выложила их на стол. Поврежденная шаманская погремушка была любопытной, но не больше. На выставке Суеверии ей попадались более экзотические образцы. Назначение диска было непонятно. На нем изображалась какая-то церемония, люди с корзинами на спинах стояли, склоняясь в мелком озерце, у некоторых в руках были какие-то растения. Очень странно. Однако на объект поклонения диск определенно не подходил. Список не помог. Ничто в ящике не напоминало хотя бы отдаленно дьявола или нечто, способное привести старуху в такой ужас. Марго осторожно развентила маленький ржавый пресс для растений. Там лежали свернутые листы промокательной бумаги. Вынула первый лист. Внутри оказались стебель какого-то растения и несколько маленьких цветков. Марго раньше таких не видела, однако на первый взгляд они показались ей не особенно интересными. В следующем лежали цветы и листья. Марго подумала, что эту коллекцию собирал не ботаник. Уитлси был антропологом и, видимо, взял эти образцы, потому что они броские, и необычные. Но чего ради вообще было их собирать? Марго просмотрела все листы и в последнем обнаружила записку, которую искала. Подбор растений, обнаруженных в заросшем заброшенном саду возле хижины индейцев Кутога, 16 сентября 1987 года. Очевидно, культивируемые виды, некоторые, возможно, вторглись после того, как хижина была покинута. Прилагался небольшой чертеж участка с указаниями расположения некоторых растений. «Антропология», — подумала Марго, — «не ботаника». Но с уважением восприняла интерес Уитлси к тому, что предпочитали культивировать котога. Марго продолжала осмотр, Взгляд ее привлекло растение с длинным волокнистым стеблем и единственным круглым листом на верхушке. Марго поняла, что оно водное, похожее на кувшинку. Потом осознала, что на обнаруженном в хижине диске изображены точно такие растения. Поглядела на диск повнимательнее. Люди, исполняя некий обряд, собирали на болоте именно их. Лица людей были искаженными, печальными. Очень странно но Марго была довольна уже тем, что установила эту связь. Можно будет написать неплохую статейку для Journal of Ethnobotony. Отложив диск, Марго снова собрала пресс и туго завернула. Послышались громкие гудки. Центрифугирование окончилось, материал был готов. Она открыла центрифугу и окунула стеклянную палочку в тонкий слой материала на дне пробирки. Осторожно добавила его в приготовленный гель, потом вставила лоток с гелем, В электрофорезную машину. Палец Марго потянулся к выключателю. Еще полчаса ожидания, подумала она, и, держа палец на выключателе, замерла. Мысли ее поминутно возвращались к той старухе и тайным Бвуна. Могла старуха иметь в виду семенные коробочки, те, что походили на яйца? Нет, их еще раньше забрал Максуэлл. Одну из лягушек или саламандра в банках, птичью шкурку... Сомнительное место пребывания для самого дьявола. И не садовые растения. Они были спрятаны в прессе. Что ж тогда? Может, сумасшедшая старуха раскричалась ни с того ни с сего? Марго включила машину и со вздохом откинулась на стуле. Потом положила пресс и диск обратно в сумку, смахнув с пресса несколько упаковочных волокон, которые были в ящике. Еще несколько их валялось в сумке. Кстати, давно пора навести там порядок. «Упаковочные волокна!» Из любопытства Марго взяла пинцетом одно из них, положила на предметное стекло и поместила под стереомикроскоп. Волокно было длинным, неправильной формы, словно мочковатое жило растения с жестким стеблем. Возможно, женщины Котога мяли их для использования в хозяйстве. В микроскоп она увидела тускло поблескивающие отдельные клетки, их ядра были более светлыми, чем окружающие эктоплазма. Марго вновь обратилась мыслями к журналу Уитлси. Он ведь упоминал, что банки с образцами разбились, и ему пришлось переупаковать ящик. Значит, они выбросили старый упаковочный материал, пропитанный формальдегидом, и воспользовались тем, что оказался возле хижины. Возможно, волокнами, которые Котога приготовили для изготовления грубых тканей или веревок, могли ли волокна оказаться тем, чего так испугалась старуха? Это казалось немыслимым. И все же Марго разобрала профессиональное любопытство. Действительно ли Котога культивировали это растение? Девушка взяла несколько волокон, бросила в ступку, добавила несколько капель фермента и столкла. Если выделить ДНК, то можно будет использовать программу Кавакита, чтобы определить хотя бы род или семейство этого растения. Вскоре центрифугированная ДНК из волокон была готова для ввода в электрофорезную машину. Марго проделала обычную процедуру, потом включила ток. Вскоре темные ленты начали формироваться в электрифицированном геле. Через полчаса красный огонек электрофорезной машины перестал мигать. Марго вынула лоток с гелем, стала записывать положение точек и лент переместившихся нуклеотидов и вводить результаты в компьютер. Закончив, она дала команду программе искать совпадение с известными организмами, переключила выходной сигнал на принтер и стала ждать. Наконец, печатающее устройство заработало. На первой странице компьютер отпечатал. Вид неизвестен, 10% случайных генетических совпадений с известными видами, род неизвестен, семейство неизвестно, отряд неизвестен, класс неизвестен, тип неизвестен, царство неизвестно. Черт побери, Марго, что за данные ты ввела? Я даже не знаю, растения это или животное. Представляешь, сколько времени потребуется центральному процессору для выяснения? Марго невольно улыбнулась. Вот что значит представляет собой сложный эксперимент Кавакиты по общению искусственного интеллекта с окружающим миром. А результат смехотворный. Неизвестно царство? Треклятая программа не может даже разобрать, животное это или растение. Марго решила, что поняла, почему Кавакита не хотел показывать ей программу почему потребовалось вмешательство доктора Фрока. Если входишь в неизвестную программе сферу, программа становится неэффективной. Марго просмотрела распечатку. Компьютер идентифицировал очень мало генов. Там были сочетания общие для почти всех форм жизни, несколько протеинов, респираторного цикла, цитохром, другие универсальные гены, а также несколько связанных с целлюлозой, хлорофилом и сахарами. Марго знала, что это специфические гены растений. В ответ на реплику компьютера она отпечатала «Почему ты даже не знаешь, растения это или животное? Я вижу здесь много генов растений». Пауза. «Ты не заметила здесь и гены животных? Пропусти данные через генетическую лабораторию». «Дельный совет», — подумала Марго, набрала на модеме номер генетической лаборатории, и вскоре на экране появилась знакомая синяя эмблема, Она ввела данные ДНК из волокон и пропустила через ботанический суббанк. Тот же результат. Почти ничего. Несколько совпадений с обычными сахарами и хлорофилами. Повинуясь побуждению, она пропустила данные через всю базу. Долгая пауза. И затем поток сведений залил экран. Марго быстро нажала несколько клавиш, давая терминалу команду «Запомнить результат». Там было множество совпадений с разнообразными генами, о которых она даже не слышала. Отключившись от генной лаборатории, она ввела полученные данные в программу Кавакиты и дала команду определить, какие протеины соответствуют этим генам. По экрану пополз длинный список. Гликотетроглициновый колоденоид, тереотропный гормон Сакно-2, 6-аденозин, грамположительный положительный, 1, 2, 3 окситоцин, 4 монокситоцин, супрессиновый гормон, 2, 4 диглицерит, диетилоглобулин, ринколанин, гамма-глобулин, АХУ левопозитивный, гипоталамный кортикотропиновый гормон, левонегативный 1, 1, 1 сульфаген, 2, 3 мурины, связующий кератиноид, гексагональная амбилоидная реувирусная протеиновая оболочка, обратная транскриптаза фермента. Список был очень длинным. «Кажется, здесь большей частью гормоны», — подумала Марго. «Ну что за гормоны?» Она нашла пылившийся на полке том биохимической энциклопедии и отыскала гликотетраглициновый колоденоид. Протеин, общий для большинства видов позвоночных, прикрепляет мышечную ткань к хрящам. Перевернув несколько страниц, отыскала тиреотропный гормон с окно. Гормон гипоталамуса присутствует у млекопитающих, воздействует на гипофиз. У Марго зародилось жуткое подозрение. Она посмотрела, что представляет собой следующий 1, 2, 3, окситоцин, 4, монокситоцин, супрессиновый гормон. Гормон, выделяемый человеческим гипоталамусом, функция его не совсем ясна. Недавние исследования показали, что, возможно, он регулирует уровень тестостерона в крови при сильных стрессах. Бушар. 1992, Деннисон 1991. Марго в испуге отпрянула, книга с глухим стуком упала на пол. Поднимая телефонную трубку, девушка взглянула на часики, половина четвертого».